Глава третья. Похоже на план. Алина еще раз обновила страницу игры, убедилась, что ничего там нет, кроме черной заставки с обратным отсчетом еще на 4 часа, захлопнула ноутбук, покачала ногой, закинутой на ногу, и спросила. «А кто из нас умирает первым?» «По-разному», — сухо ответила Аля, стараясь не смотреть на замшевый сапожок. Чистый, целый, не в крови и не обгоревший, как в последний раз, но все равно напоминающий о слишком многом. Сухость Алину, естественно, не напугала. Но в итоге гибнут все, кроме Володи. Его в игре вообще нет. «Нет или ты не видишь?» — уточнил Марк. «Нет». Марк явно хотел погрузиться в объяснение, но Алина перебила. «А ты не пыталась менять порядок?» «В смысле?» «Ну, чтобы вместо кого-то умер другой. Или все сразу?» Аля смотрела на нее. Алина перестала качаться сапожком, но взгляд не отвела. Карим размеренно уточнил. «Ты имеешь в виду...» Убивала ли Аля кого-нибудь из нас? Алиса издала возглас, возмущенный, начали на раздельном стать не успевшей. Алина спокойно сказала: Ну, а чего? Это просто игра? Бей, жги, люби гусей. Игры для того и нужны, чтобы на них безболезненно тренироваться или пар выпускать, а в жизни оставаться нормальным. О, кстати, или трахнуться с кем-нибудь. Чего? Спросила Алиса: "Ничего. День Сурка не смотрела, что ли? В таких фильмах всегда важно сломать правила: убить, убиться, покарнавалить. Сработает, ура, не сработает, ничего не потеряла. Неужто даже не пробовала?" Аля представила себе, как посреди бесконечного блуждания по замкнутому кругу, наждачкой снимающего с тебя силы, надежду и память, вдруг отвлекается. Не на романчик даже или обжимание, а хотя бы на заигрывание с Каримом или, не дай бог, Марком. Оба выглядели очень заинтригованными, придурки. Или Стенатин, ага, надулась гневом, поймала игривый издевательский взгляд Алины и обмякла. Они ничего не понимали. Для них это просто игра в самом деле, забавная, многоуровневая. А Аля просто пытается добавить интерактивности. Поверить они смогли, пусть и с трудом. Понять пробуют. А вот прочувствовать, каково это, дни, недели и, быть может, месяцы, брести без сна и продыха к финишу, который оказывается стартом, вряд ли. Объяснить такое невозможно. Они будут хихикать, пока не погибнут, чтобы тут же начать новый путь. От хихикания к гибели. «Молодая ты еще, Алина Батьковна!» С сочувствием и некоторой завистью сказала Тинатин, как-то особенно посмотрев на Алину. Та захлопнула распахнутый был рот, пожала плечами и снова открыла ноутбук, чтобы обновить стартовую страницу игры. «Марк, поспешно, явно желая увести тему подальше», в том числе от своих фантазий, сообщил. В фильмах, кстати, про вот такой выезд с одной ночевкой сюжеты типовые под копирку. Первыми как раз погибают те, кто трахается, потом самые сильные. Он покосился на Карима, и тот немедленно поддержал А выживает девственник, везет некоторым. Опять все в ржание утечет, подумала Аля сникая. Сидевшая рядом Алиса приобняла ее и набрала воздуху, чтобы пресечь огорчающее подругу безобразие. Тинатин опять успела раньше и заведомо толковей. — Молодежь, резвиться и играть потом будем, когда и если выживем. Давайте по существу. — Игра нам помогает, на этом остановились. Правильно? — Правильно, — согласилась Алина. — И что нам это дает? Толку все равно нет. Все посмотрели на Алю. Але отвечать не очень хотелось. Ей уже ничего не хотелось. Но она собралась и сказала. «Тот, кто нам помогает, считает, что есть». «Кто?» — спросил Карим. «Все-таки Кадзима, нейросеть, гомеостазис». «Эти звуки что-то значат, или ты сейчас их придумал?» — осведомилась Алиса, кажется, усмотревшая в умничине — подкоп под Алю. — Так, еще раз, — размеренно сказала Алина. — Если мы в игре и мертвы, то мы не только не можем ничего сделать в реале, но и выйти не можем. Умрем сразу. — Значит... — протянул Карим, глядя на нее с неуместной дурашливостью. Алина пожевала губами, свирепо глядя на него, но сдержалась — Вместо нее выступила Алиса. Значит, надо сделать так, чтобы выход был безопасным. Да-да, нейтрализовать злодеев навсегда и позвонить в реальность отсюда, как в матрице, по телефону автомату, сказала Тинотим. Как где? Не поняла Алиса. Но Карим также дурашливо пропел. Правильно. Похоже, на план, поддержала Алина. И он у тебя есть? — Я задержу этого фога, — пробормотал Тинатин, тут же ответив на недоуменные взгляды извиняющимся жестом. Карим же, сияя, помотал головой. Алина, бегло обозначив утомленность окружающим цирком, отрезала. — Нет плана, нет шоколадки. Сдохнем. — Ну, у нас вся вечность впереди, — напомнил Марк весело и потер руки, чтобы скрыть дрожь. «Сто раз придумаем!» «Да вот уже не вечность, похоже», — сказала Аля. «Часики-то тикают». «А если их остановить?» Аля опять захотелось заплакать, но она уже научилась держаться. «Марк, это не мультик Пиксара. Тут такое не работает». «А какое работает?» «Если бы я знала, стала бы я на тебя время терять, зло подумала Аля, но этого говорить точно не следовало». Вместо нее выступил Карим. А вот фиг его знает. Но в любом случае, засаду на нас устроили конкретные, живые люди. И остановка часов, тыкание иголок в фигурки и прочее колдунство на них не подействует. «А что на них подействует?» — угрюмо спросила Алина. Карим ответил в тон ей. «Действие прямое». Желательно мощное и неотвратимое. Потому что ответного действия мы точно не перенесем. Умрем насмерть. Дед мой говорил, я бью два раза, один раз по башке, второй по крышке гроба, — сказал Марк. Ну вот, нам надо одним разом обойтись. — А смысл? — уточнила, не теряя мрачности Алина. — Если мы уже мертвы. Карим смело заявил пока это выглядит обратимым. Значит... — Слушайте, а я одна это вижу? — перебила его Аля, тыча пальцем в окно. Все вскинули головы и всмотрелись. Марк спросил. — Кошка, ну и что? В первый раз, что ли? — Вот именно, — сказала Аля. — Дальше смотри. Цепочка кошачьих следов ведущая по снегу к углу, за которым только что скрылся пышный тёмный хвост, дрогнула, и пышный тёмный хвост снова неторопливо утянулся за угол. «Откуда?» — охнув, протянула Алиса, но Аля дёрнула её за руку. Мир снова как будто моргнул, и снова за углом скрылся пушистый хвост, которая мгновение назад в пределах видимости не существовала. «Античеширская кошка», — пробормотала Алина, — улыбается противоположной стороной. Карим рванул к выходу, на ходу сдернув куртку с крючка. Остальные повалили за ним. Они вспахали цепочку кошачьих следов и сгрудились за углом дома, за которым исчезал хвост. Ни хвоста, ни его обладательницы здесь уже не было. Хвост также исчезал, едва явившись, за дальним углом соседского десятого домика. Понятно, сказала Аля, как-то разом обессилев. Что тебе понятно? осведомилась Алина. Алина утомленного звала Тинатин. Что еще? «Будем взаимно вежливы!» «Давай, давай!» — подумала Аля. «Рискни выступить со смертельным номером, учим невоспитанных девок хорошим манером за полторы секунды». И тут же ее накрыло морозом, который крупно до боли вздыбил кожу между лопатками и придавил сердце к желудку. Она, сгорбившись, смотрела в сторону четырнадцатого домика, Куда, очевидно, и вела их кошка, извилистым, но самым удобным для кошки путем. «Человек видит забор, кошка видит щели», — пробормотала Алина. Кажется, малость виновата. Рыбы ищет, где глубже, а человек, где клево!» Смысл жизни и второй носок. С недоброй готовностью откликнулась Алиса. Хор вдали загласил: а И так же внезапно стих. «Девчонки, вас зовут?» — пробормотал Марк, хихикнув. «Али, типа вы где?» Шуткой пренебрегли. да глянем!» — негромко спросил Карим. Уставившийся, оказывается, туда же, на едва различимый отсюда кусок крыши, небо, за которым как будто поигрывало цветами игровой заставки. «Аля, Могла спросить «Куда?», могла спросить «Зачем?», могла спросить «А смысл?» или «Ты не офигел?», могла спросить «Может, ты первый?» или «Ничего, что я девочка?», «Как это выглядеть будет?». Много чего могла спросить, в общем, а могла просто кивнуть и пойти. Аля кивнула и пошла.